«Только гигантского краба мне...» «Млять!» «Я как мог поплыл к самам, на пути закидывая в рот ранетку защиты от энтропии, а затем по спине пробежали мурашки и атакует...» «Сейчас дыхнет энтропией!» «Невольно кинув взгляд назад и увидел приближение черного дыхания, и вдруг на его пути появился тортик!» «Смерть — это конец пути, покой и забвение, энтропия же — это саморазрушение, ведущее к смерти!» — произнес сереброволосый мужчина. «Раз так, то я просто ускорю приближение конца!» Он вытянул руку и выпустил шквал черной энергии, которая столкнулась с дыханием энтропии, и... Сила смерти побеждена! «Не зевай!» — рыкнул босс и вытянул меня из тоннеля. «Ты забыл, мы лишь крохотные осколки, силен нас кот наплакал!» Поняв, о чем он, я побледнел, а затем зазирался. Здесь были другие тоннели. Но не успею, поэтому хватаю огромного сама и прячусь в углу, закрываясь рыбиной. Успел. Я почувствовал, как тортик вернулся в древо, а затем сюда хлынула тьма, и даже заскрипели стены, а металл начал осыпаться. В груди стало больно, тело заболело и в глазах задвоилось, после чего меня стошнило прямо в воде, ну стало легче отбросив сама, который стал выглядеть... Э, плохо выглядеть. Настолько плохо, что... промолчу. Я поспешил в первый же туннель в районе потолка, но пока плыл, потерял ботинок, и голова продолжала кружиться. Сбежать в сад я, к сожалению, попросту не успевал, это не так уж и быстро делается, но, очевидно, нужно над этим поработать и древо, нужно растить древо, тогда наставники станут сильнее». Сейчас же я плыву по трубе, которая меньше, чем та, по которой меня притащил сом, и ведет она наверх, а еще совершенно ничего не видно. Но я перенес себе фонарик, который работает в воде. но ну, думается мне, энтропия быстро его сломает. Ладно, плыву дальше. Сил мало, но останавливаться нельзя, даже эта труба стремительно гниет, разрушаясь под воздействием энтропии. «Дим, сюда!» Я увидел демона перед собой, и он указывал влево на стенку трубы. Подплыв туда, увидел пузырьки и... щели в трубе. «Воздух!» Ударил ногой, и вода хлынула наружу, а я занял положение поудобнее и продолжил бить стенку трубы, пробивая ее. Вода уже вовсю хлещет внутрь, но уровень воды в трубе не уменьшается. Да и плевать. Пробив себе проход побольше, я выскочил в какое-то большое техническое помещение. Но из-за грязи, с которой смешалась вода, что-либо разглядеть было тяжело. Тогда мне кролик схватил за руку и повел. Я плыл за ним, пока не оказался на лестнице. Откашлившись, протер и промыл глаза водой из бутылки, а бутылка из сада. Вода, которая стремительно тут все заполняла, была полна песка, ржавчины и всего того, что тут сгнило из-за энтропии. Выдохнув, взял крушу и быстро съел. Затем прожевал орех. орех добродетели и цена 60 ОД. Описание. Плод, выросший на ветвях древа мира, съевший его, увеличит свою сопротивляемость ядам и токсинам, дает кратковременный регенеративный эффект. Внимание! Усваивается от двух до восьми дней. Он уже усвоился, и этих орехов у меня немалые запасы. Я их часто ем и уже перестал считать. Да уж, пробормотал, глядя на свои руки. Перчатки уже прохудились, а на правой руке виднелся след от челюстей самов. Осветив себя фонариком, поморщился, покачав головой и поднявшись, пошел по ступенькам, пока не вышел в коридор. Грязный. Двери из фанеры уже сгнили, осыпается потолок, а на полу сантиметров пять. Это слой пыли, песка и грязи. Может, и толще. Выдохнув, вселил в себя демона, затем обхватил тело и начал концентрироваться. Все же преодоление защитной пленки это дело нелегкое, особенно если переносить себя. Но тут просто нужно приложить достаточно усилий. И вот я посреди зелёной травы. Сразу так хорошо стало. Влетаю в тело и падаю на землю. «Дмитрий Сан, вы плохо выглядите!» Ко мне сразу же подбежал спортсмен. Пухлый японец выглядел встревоженным. Но его можно понять. Вероятно, если мы с древом умрём, то и он тоже. А Цубаса жаждет продолжить свой путь и все же переродиться да одолеть короля демонов. Ну и гарем красоток завести. Последний он особенно выделил, и с мерзким выражением лица спустил слюну, но не сейчас, а когда мы с ним разговаривали. Сейчас же для него богиня — это пчелка, чем тай пользуется, эксплуатируя парня по полной. Плохо? Ну да. Я начал скидывать себе одежду, чтобы превратилась в рванье, Кожная броня будто осыпалась и стала весить раза в два или даже три меньше. Оставшийся ботинок лишился подошвы и весь в дырках. А еще волосы. Снова они, блин, напали. Даже подмышками и в причинном месте не осталось. Весь лысый. А нет, не весь. В носу остались седые волосинки. Как и брови посерели. Ох, вы же не умрете! Это... Что это за болезнь такая? Переживал толстяк, а я вздыхал. Кожа бледная, с почерневшими венами, а еще и похудел. Выгляжу я просто ужасно, но еще бы пережить такую атаку, тут даже моя защита от энтропии не спасла. Брат, ты хочешь помочь? Я резко обернулся и поспешил к древу, и обнял его. На ветвях сидели наставники и наблюдали за мной, а я ощущал себя все лучше и лучше. а спасибо. Я отошел от древа и уже чувствовал себя куда лучше, разве что живот заурчал. «А, ты снова чуть не помер!» — встревоженно выкрикнула пчелка, едва ли не оставляя след из пыли на земле, примчалась ко мне, да закружилась вокруг, осматривая меня. Хорошо, хоть меж не заглянула. Хех. А вот рот не открыла и глянула, как там. «Фух, жить будешь! Ну ты совсем офигел! Я не хочу умирать из-за тебя, жалкий тиран!» Меня едва ли не прожгли взглядом, после чего с размаху хлопнули по голой заднице, и пчелка умчалась в дом. Но тут же выскочила из него и умчалась к складам. Следом раздались маты, и вот она прибегает ко мне с корзинкой овощей. «Ешь — Ешь! — вручила она мне. — Хотя вы же тираны едите. мы то ее еду. Сейчас. Пчелка умчалась к пруду, прямо в него засунула корзину и вместе с ней мыла овощи. — Проблемная баба! Мне на плечо опустился босс. «Но выглядишь ты действительно хреново. Предлагаю древо до 15 метров кристаллами добить». «Думаю, я справлюсь. Ай!» Мне на голову упал мандарин. «Мандарин счастье. Описание. Плод, выращенный, впитав в себя счастье, съевший его усилит регенеративные способности тела. Внимание! Усваивается от одного до девяти дней». «Как же я давно их не ел! Но почему и за что?» «Я явно не испытывал счастья в ближайшее время, да и пару лет точно. Был у меня один, хранил на черный день, но я отдал его детишкам в приюте. Или, может быть, тут не только мое счастье, но и чужое? К примеру, ребятишка с приюта? Если так, то спасибо!» «Ммм, как же вкусно!» «Что ты тут жуешь?» «Это ешь!» Примчалась пчелка и вручила мне помидоры, огурцы и канистру молока. А еще и смотрит на меня строго-строго. Огурцы и помидоры я посадил сразу, как купил саженцы в садоводческом магазине для аристократов. И они чертовски вкусные. Правда, это жуткое ГМО. Ну, так и быть, съем. Блин, их можно есть вечно. Так что сижу под деревом, пью молоко моей малышки Хитге, лопаю помидоры с огурцами. Но мне бы картофана пожарить. Однако пчелка и готовка, <смех> думаю, она питается лишь своими врагами, живьем. Правда, после того, как часть ее души была съедена древом, особенно чудовищная часть, девушку Неслава коробит. Она периодически зависает, пытаясь понять, кто она. Человек или королева роя? Так что с ней все сложно, и характер сложный, но зато она всегда искренняя и говорит, что думает. Сейчас же сидит напротив меня и прожигает взглядом, мол, чтобы я много ел. «Нет, все фигня, тебе нужно мясо». Вдруг вскочила она, и, к слову, девушка была в купальнике, отчего спортсмен обливался слюной. «Босс, где твои хваленые кролики?» «Кстати, да, сад разросся, и теперь здесь появились яблони и груши». Босс резко стал собой и похлопал меня по плечу. «Внимание! Вы хотите построить загон для одомашненных животных и купить самку, а также самца, сиядного кролика. Это обойдется вам в 4000 ОД. Подтверждаете?» «Подтверждаю. Что уж делать. Мы поспешили к загонам, и недалеко от загона Хитге появился новый, я посреди огороженной территории сидели два кролика. «Всеядных кролика!» Они очень крупные, каждый весит более десяти килограмм. Их мех был идеально белым и нежным на ощупь. Глазки круглые, черные, словно игрушечные. Даже жалко их есть. «Их не надо есть. Они плодятся так быстро, что чихнуть не успеешь. Вот потомство ешь», — сказал босс. «А как же мясо этому дурню?» Пчелка указал на меня. «Пусть репиську ест. Она тоже сытная». «Нет, ничего, лучше мяса «Слишком дорогое мясо выходит. Пусть овощи ест», — возразил босс. «А я посмотрел на этих двух пушистиков. Да у меня же рука не повернется убить их. Тем более их детишек. Это милейшие создания в мире. Они называются всеядными, потому что жрут все, даже трупы зомби», — заявил босс, а мы с пчелкой уставились на него. Не берите в голову, энтропов и людей они тоже будут жрать. При этом в их мясе ничего плохого не откладывается. Оно нежное, вкусное и очень полезное. Что-то мне не хочется их есть после кормежки людьми и энтропами. Ну и зря, сэкономил бы на кормежке. Пожал тут плечами. Когда ты узнаешь, сколько им нужно еды, взвоешь. И я с подозрением уставился на босса, а он лишь улыбался. Чувствую, мне понадобится больше слуг. Ладно. Приказав спортсмену натаскать ботвы, с шоком уставился на этих грузунов. Они съедали ботву быстрее, чем ее приносили. И как в них столько влезает, а после... Молодцы. Давайте активнее, шевелив бедрами, я выручу из вас всепожирающую армию, новый рой, милый, пушистый и плодящийся даже быстрее, чем низшие особи. Наевшись, всеядные кролики принялись за размножение. С писком, визгом и воплями пчелки. Она искренне за них болела, и прям огонек в глазах был. Похоже, правда хочет воспитать армию кроликов-убийц. Оставив ее, пошел в дом, где оделся, затем нарезал себе гозу. Напомню, это корнеплод со шкуркой синего цвета. По сути, это нечто среднее между репой и редисом, отчего и появилась шутка про репиську. Внутри, кстати, гозу белая, а еще сочная и вкусная сев под деревом и, облокотившись спиной на ствол древа, начал лакомиться этим корнеплодом. «Хорошо здесь, но долго задерживаться нельзя, пока я здесь не смогу увидеть, не запустили ли сигнальную ракету мои товарищи». «Нормально все, а там король на страже стоит». Ко мне подлетел Чибибос. «Он скажет, если что, увидит». «Спасибо». Набив, казалось, бездонный желудок поднялся и потянулся. Самочувствие улучшилось. Но, думаю, еще нужно немного подождать. Так что пошел я к огороду, где ровными рядами росли кусты картошки. Ее не слишком много, так как потребители лишь приют. Недалеко росло гозу. А вот яблони, груши и прочее росло в другой зоне. Туда я и пришел. Там ровными рядами росли кусты земляники и брусники. Грибы росли отдельными кучками. Как и черемша. Огурцы и помидоры росли небольшими кустиками. Они давали чертовски маленький урожай, но это сорт такой. Да и кусты невысокие, зато и огурцы, и помидоры невероятно вкусные. Если продавать, я бы поставил цену в 15 тысяч рублей за килограмм, и их бы разбирали моментально. Также были груши и яблони. Деревья вымахали до пяти метров, по десять яблонь и груш. Они живой изгородью частично обозначали границы зон, чтобы полностью была живая стена, Нужно куда больше деревьев. Сорвав спелую грушу, довольно впился в нее. Сочная и вкусная. Но до груши исцеления ей, конечно же, далеко. И у нее имелась сердцевина с семечками. Объедки кинул кроликам в их корыто. А эти уже вновь ели. Пчелка подгонял спортсмена, дабы тот носил ботву. Но вскоре она закончится. Ладно, думаю, я достаточно отдохнул, выдохнув. Вселил в свое тело демона, а затем перенес его, и вот вновь я в том помещении. Коридоре, если точнее, и поспешил уйти. Фонарик еще работал, вот только... Гарр! Что-то спросил черт, вышедший из одного из помещений. Я молча зарубил его фальшионом и продолжил путь. Мышцы ослабли из-за истощения, а это печально. Как и то, что в том помещении было лежбище чертей. Пятеро начали ломиться в проход, но я вовремя среагировал. Пнув тварь в грудь и уронив всю пятерку, набросился на них, не позволяя встать. Получив четыре сантиметра древу, я поспешил дальше, но вышел в новый коридор, и путь к выходу был перекрыт обвалом. Можно было пойти лишь направо, куда я поспешил, пока не увидел паутину. «Ненавижу пауков, но у меня есть кое-что. Палка!» Она обмотана тряпкой, и я облил ее спиртом, которого в Екатеринбурге набрал в лабораториях наркошей. И вот у меня горящий факел и паутина неплохо так горит, что очень не нравится паукам. Поэтому не прошло и минуты, как раздался злобный рев, и, двигаясь по потолку, пришел он. Или она. «Пчелке бы понравилось», — предположил Чебебос на моем плече. А я отскочил назад, и на пол приземлился бледный паук, что размером превышал меня. Хитин тварь был очень прочен, поэтому уровень угрозы аж пять. Это значит, что для его убийства нужно пять солдат, ну или один огнеметчик. Но считается именно по базовому солдату с базовым снаряжением. Но не буду отвлекаться. Тварь, угрожающе пищала и пытаясь напугать меня, шевелила хелицерами, с которых капал яд. Падая на пол, он заставлял бетон шипеть и дымиться. Множество глаз уставились на меня и факел в моих руках. Вот только это же паук. Самые безовидные монстры из всех, если, конечно, уметь их убивать. Ну и сражаться один на один. «Убью!» — рявкнул я и замахал факелом перед его рожей. На что паук вытянулся и направил на меня свою заднюю часть тела, приготовившись выстрелить паутиной. А я рванул вперед и сделал подкат под монстром. Оказавшись позади него, тут же заскочил за спину паука. Сила кролика подсветила мне все уязвимые места твари в районе головы аж все было красным. Место почти не защищено хитином. Туда я начал бить мечом. А тварь вскочила на лапы и рухнула на спину. Вот только я успел подставить меч, и он пронзил шею чудовища. Оно не сдохло и меня придавило. Но это ничего» по сравнению с тем, когда на тебя падает хитги». Приподняв тварь, своими коленями перенес в руку нож и начал бить по шее, пока пищащая зверюга не сдохла. Паук, конечно, пытался подняться, но я не дал. Получив двести ОД и полтора сантиметра, сбросил монстра и выдернул меч. «Ах, весь уделался!» — вздыхал я, глядя на футболку, что была в паучьей крови. И от нее даже футболка начала разлагаться, слишком много энтропии было. В крови. Стянув футболку, хотела было пойти дальше, но появилась пчелка. «Мы хотим кушать», — заявила она, прожигая меня взглядом. Я ж с недоумением уставился на ее. «Или еда, или кролики будут есть запасы картофеля». «Они не наелись еще?» — недоумевал я. «Э, «Ладно, пусть едят картошку. Не хочется мне, чтобы они ели эту дрянь», — кивнул я на паука. «Пусть тренируются есть кости и кишки». Возражала девушка. «Картошка всему голова!» Похлопал ее по плечу и, подняв факел, продолжил сжигать паутину. «Мне еще нужно выбраться отсюда». Глава четвертая. На расстоянии от города. КамАЗ РДМ Заря. «Долгон!» — вздыхала Виктория, почти лежавшая в кресле водителя. Максим же, сидевший перед экранами и наблюдающий за округой, в ответ лишь что-то мыкнул. Его дроны, квадрокоптеры сейчас летали патрулировали окрестности. «Странно, что нас еще не атаковали монстры. Это же мертвые земли и серая зона. По идее, тут все кишить ими должно». Девушка продолжала говорить о Максим, делать вид, что слушает ее. Но вдруг раздался сигнал. «Что там?» «К нам движется группа бесов». «Что будем делать? Т Турели?» — слегка испугался Макс. «Нет, сама с ними разберусь, иначе на шумиму привлечем еще больше тварей. Но если будут проблемы, буди костю Девушка спрыгнула с кресла и поспешила в жилую зону, где она быстро облачилась в кожаную броню разведчика, хоть и является оазисником. Виктория взяла короткий клинок, пистолета также нечто вроде многозарядного арбалета. Он был размером с пистолет-пулемет и стрелял небольшими металлическими стрелами. Болтами, если точнее. Стрелять из огнестрела в мертвых землях означает сообщить всем в округе, что здесь есть живые. Поэтому против слабых противников часто используют что-то бесшумное. И вот девушка выскочила наружу, готовая к бою. Дверь за ней закрылась, а сама Виктория направилась вперед к бесам. Сердце бешено билось, ей уже приходилось убивать антропов. Но там, на прошлой практике... Были лишь один бес и два клеща, и огнестрел. Выдохнув и успокоившись, Виктория сосредоточилась и приготовилась к стрельбе. Четыре беса бежали на четвереньках. Их тела имели черный окрас, что означает, что твари уже довольно давно выбрались из бездны, ведь обычно они коричневые. Бесы имели длинные руки, вытянутую пасть, полный острых зубов, а также весьма небольшой рост, метр пятьдесят с лишним. И увидев Вику, монстры загоготали. Но просвистел болт, и твари замолчали. Болт попал точно в голову одного из бесов, и монстр упал, да покатился, остальные сбавили скорость. За что и поплатились? Еще три болта впились в тела тварей, ранее двух. Четвертый же успел отскочить, и сразу рванул на крохотную девушку. «Успокойся, Вик, ты много тренировалась», — бормотала девушка с респиратором и белой броне Она схватила короткий клинок, а тело начало краснеть, но это не кровавое безумие, а нечто более простое. «Ха!» — выдохнула она и рванула на беса. Тот гоготал и, остановившись, взмахнул длинной лапой, но коротышка прошмыгнула под ней и, вонзив клинок монстру в грудь, повалила беса. Правда, пришлось тут же отпускать клинок и отпрыгивать назад, ибо оставшиеся два монстра все еще были живы и напали. «Черт!» вырыгалась Вика, оставшись без оружия. Ее магия слабо работает против антропов и рассчитана на людей. Кинув взгляд на пистолет, она поджала губы, но раздался свист и болт, вонзился в голову беса, прощего на девушку. Вторая же тварь остановилась и зашипела, чему воспользовалась Виктория. Рванув к трупу, она вырвала клинок и атаковала еще живого. Вот только бес отскочил назад и, прорычав, замахал лапами, но позади него оказался константин с мечом в руке и ударив с большим замахом отрубил голову твари дура куда одна лезешь крикнул он когда бес упал справилась бы проворчал невысокая девушка и пошла собирать боеприпасы смысл вас будить ага наш целитель пошла всех сама убивать а получи ранение кто б тебя лечил парень сделал руки в боки и строго посмотрел на девушку Дмитрий вернется из города, тебя обязательно отругает. — и Я? — Виктория хотела было ответить, но лишь вздохнула. — Ты прав. Прости, дуру. Насмотрелась на Диму и стало казаться, что все это легче легкого. — Ха! Глядь на него, и то, как он сражается, появляется комплекс неполноценности. — Кто здесь? Константин резко обернулся и выстрелил из ручного арбалета, но пронзил лишь землю. — Ха! «Показалось?» Виктория тут же схватила землю и бросила в ту сторону, но ничего не задела. «Похоже, им правда показалось!» Провор парень и посмотрел на Вику. «А ты молодец! Земля — это хорошее решение!» «Да, была знакома с одним невидимкой!» «Ненавижу этих гадов!» — ворчала девушка. «Было бы силенок побольше!» «Просто ударил ветром, а так...» Костя скорчил лицо и вздохнул. «Ладно, пошли!» «Иди спать, я дежурю». Город Серов. Некоторое время спустя. «Да чтоб вас всех!» — рычал я и скрипел зубами, терпя боль. Мой меч не останавливался ни на миг, эти твари кружили, резали меня своими когтями и гоготали. Им бы твари, попал же блин в их логово. Это был цех с доменной печью». Все разрушенное но именно здесь и обосновалась крупная стая этих мелких тварей. Ушел, называется, от группы чертей-воинов, прибежав сюда. Так, нельзя отвлекаться, эти твари только этого и ждут. С грозным криком я рубанул по твари, пытавшейся когтями порезать мое лицо. И им по располовинила. Но я тут же отмахнулся еще от трех уродов, а вот четвертый мудак когтями резанул по голени непронзаемую прочную кожу. Я кинул на него взгляд, а это хреновина ростом в метр двадцать с коротенькими ножками. Сухмылк смотрел на меня. Миг спустя моя нога отправила скотину в полет. Имп своей тушей снес еще двух тварей, и все они рухнули. А я резко с разворота разрубил по пояс еще одного подлетевшего импа. Вот только эти коротконогие твари с крыльями, как у летучих мышей, и острыми пастями совершенно не собирались заканчиваться. А все вокруг меня уже было завалено трупами и расщельненкой, но при этом я был окружен, причем как на земле, так и в воздухе. Ра-ра-ра-ра! Взревели импы, а миг спустя среди них показался он. Красный имп. Он шел по трупам товарищей хищно скалился. Его длинные руки вели острыми когтями по полу и трупам, оставляя на них следы, а из приоткрытой пасти иногда вырывалось пламя. «Ра-ра!» Им пораступались перед своим вождем, но в моей руке появился пистолет. «Ра!», -ра. — удивился Красный, глядя на ствол моего красавца 45-го калибра. «И ты совершенно прав!» Я скалился и нажал на спусковой крючок. Раздался грохот, а мозги импа оросили позади стоящих тварей. «Надоели вы мне!» Я перевел ствол в сторону и открыл огонь. Раз уж нашумел, то смысла сдерживаться нет. Заменив магазин, продолжил отстреливать чудовища. Им здесь особо не поманеврировать. Все же помещение. Босс меня хорошо обучил стрельбе из пистолета. Рука у меня твердая. Поза идеальная, меткость отработанная. Резко развернулся и почти ткнул стволом в морду импа, решившего неожиданно напасть. «Ра!» — выругалась тварь, а затем мозги импа разлетелись по помещению. Остальные, заверещав, начали разлетаться, но я попросту продолжил их отстрел, пока тварей в цехе не осталось. «Ох, твари какие! Мне так никакой крови не хватит!» — простонал я, глядя на десятки царапин. «Новую одежду исполосовали, тварь, блин!» «Мне уже запас одежды подходит к концу, вскоре буду ходить голышом В этот момент я кинул взгляд на кролика, стоявшего неподалеку, и он показал мне большой палец. «Ну да, ну да, подкачанный голожопый мужик в шкуре гигантского кролика не мог не одобрить мою идею!» Наставники экономили силы, поэтому не вмешивались в этот бой. Разве что демон летал меж трупами, собирая души. «Ну там манны даже на десять сантиметров древни наберется, слишком уж слабые импы!» Ну, кроме того, огненного. Ладно, обработав раны мазью, сделанной из гозу, за что спасибо королю, перевязался, став словно мумия, и сбросил с себя окровавленную одежду. Она воняет моей кровью. Оставшись лишь в трусах и ботинках, начал обтираться кровью импов. Эта дрянь никому не интересна. Обычно интропы не любят друг друга, но импы — это словно говно в мире чудовищ. В них никто не хочет влезть. Вот их крови я и натер некоторые части тела. Энтропии в этой крови предостаточно, но не настолько, чтобы пробить мою защиту. Древо защищает меня, поглощая эту дрянь. Ну, конечно же, всему есть свои пределы. И глядя на свое исхудавшее тело, понимая что лучше эти пределы не преодолевать. Перенеся в руку яблоко обычное, покинул цех и оказался на улице. Темно, ночь, летучие мыши летают в небе, импов жрут. «Да задолбали уже! Писки, виз, горяча, не то и дело с неба падают трупы, так что я побежал. Мне нужно покинуть этот металлургический комплекс и попасть в город». Из-за темноты плохо видно, но половина комплекса уже обвалилась, а еще многочисленные трубы проржавели и сильно осыпались, зияя множеством дыр. Но и энтропы добавили немало разрушений, сражаясь друг с другом. Пройдя дальше, добрался до большого добротного здания. Его крышу уже давно провалилась, но стен пока крепкие. Кирпич внутри логово чертей, но их там лишь семеро. Спят. Но ради пяти сантиметров древо пришлось их разбудить. Быстро, да решительно. Ну и ха, смертельно. Я всех зарубил и поспешил дальше. Вот нечего дрыхнуть ночью. Пока ты спишь, враг качается. Чебебос показал мне большой палец и полетел вперед. Он пролетел через стену этого здания, затем вернулся с выпученными глазами. «Что там?» — спросил я, стоя в офисном помещении. Тут же все сгнило, и лишь картина более-менее уцелела. Краска выцвела в деревянную раму, уже почти черную. Ну, что-то да можно разобрать на картине. «Стабильный разлом!» Я пошел дальше и, найдя выход, выглянул. От обилия энтропии даже кожа начала чесаться, а бинты постепенно чернели. «Жесть!» — вырвалось у меня, глядя на разлом. И правда стабильный, в том плане, что он не закрывается сам. Он выглядел, как трещина десяти метров в длину и полтора метра в ширину. И что с ним сделать? Нужно узнать у Вики, она в оазисе. Может, знает, как их... Акх! Схватившись за сердце, едва не выронил меч. Чертовски больно, будто ножом по сердцу рванули. Древу больно! «Успокойся!» — рыкнул я ему. «Если тебе больно, то не реви и не прячься, просто действуй!» Древо вздрогнуло, и я ощутил волну страха, смешанного с надеждой. И вдруг... «Внимание! Желаете потратить 7910 ОД на закрытие разлома?» «Да черт возьми, сделай это!» Тут же из земли вокруг разлома вырвались корни, которые тут же начали увидать. Но появлялись все новые и новые корни, а затем они принялись сшивать рану на теле земли. Некоторые корни погибали в процессе, но на их место приходили другие. Я же ощущал боль древа, ему очень больно делать это. Но я поддерживал его как мог. Обещаю, что вскоре боль прекратится, и он, брат мой, справится. И разлом затянулся. Сразу же стало легче, да и древо почувствовало облегчение, а еще слабость. «Босс, дай ему немного кристаллов», – попросил я, подходя на место разлома. Его словно и не было, как и корней. Они попросту осыпались песком. Босс исчез, и вскоре я почувствовал благодарность малыша. Древо, несмотря на рост, еще очень маленькое. С ним даже общаться невероятно тяжело. Но мы смогли. Вот только я ОД потратил больше, чем заработал за эту экспедицию. Это нужно исправить. Протяжно выдохнув, побежал дальше, но остановился. Меч тускнеет. Да черт побери, если манна в мече закончится, его поразит энтропия, и он сломается. Пришлось возвращать его в сад, на подзарядку. В руку же взял арматуру. Тут сравнительно рядом валялось в сотни метров от разлома. Проржавело? Неплохо. Но это же арматура, тут главный вес. Бегу дальше, но резко сворачиваю за угол другого здания, и затряслась земля. Идет что-то огромное. Удельщик сильный. Ко мне подлетел кролик. Много кристаллов. Думаешь, о силю? Удивился я. Нет, покачал тут головой. Но я да. Отвлеки. Эй, ребята, вы сдурели?» К нам подлетел демон и указал на стену. Там хреновина побольше медведя будет. Мочёра тварь. Пусть просто откроет рот, ответил кролик, и в его руке появился костяной кинжал. «С кем я связался?» — простонал серокожий. Кивнув, перенес в руки гранатомет, найденный в тайнике эко-сервиса, и обежал здание, чтобы оказаться позади монстра, и сперва выстрелил ракетой, а потом присвистнул. «Огромный!» Лишь в высоту монстр был четыре с половиной метра, и походил он на быка, почти полностью покрытого костяной броней. Вот его задняя нога вместе где сгибается колено. Защиты не имела. Туда и попала ракета. Тварь рухнула от неожиданности, но быстро начала подниматься. А я уже бежал в атаку с секерой в руках». А, -а, -а, -а, а закричал я, наполняя себя яростью. Секира покрылась алой энергией, затем я ударил по второй ноге, немного промахнулся, но костяная защита лопнула. Я все же нанес урон, хоть и недостаточный, чтобы нога перестала работать». «Тот же миг меня по спине ударил хвост быка и едва не выбило дух. Вот тварь!» Я рухнул, но, перекатившись, вскочил на ноги, затем увидел эту рожу и огромную пасть с тремя рядами острых зубов. У него и рога были, и они частично покрыты маннокристаллами. Бык оскалился и собрался сожрать меня, как ему в пасть залетел кролик и стал материальным». Бык выпучил глаза, кролик уже пролез ему в горло, да застрял там. Но он принялся бить ножом, вспарывая горло изнутри, и быку что-то стало плохо. А пока он офигевал, я подбежал к раненой ноге и вновь ударил, а потом еще раз, да присел, избегая атаки хвостом. Новый удар по ноге, и бык начал заваливаться, конечно же, в мою сторону. Но я рывком побежал прочь, тут же получая хвостом. «Да твою ж!» Словно кувалдой ударили. Рухнув, я распластался и тяжело задышал. Но и бык лежал да бесновался. «Вставай, жопа ленивая, на том свете отлежишься. Сейчас иди добивай». Ко мне подошел босс в своем истинном облике. Еще и черные очки надел, ха, вот только уже давно ночь. Босс, вы жестоки. Простонав, я все же поднялся, но позади меня появился король и начал лечить мою спину. Сразу стало легче. Кролик долго не продержится, его сжигает антропия, добавил босс, и пришлось мне поторопиться. Вспоминая всех тех, Детей в доме милосердия, весь тот голод и страдания Покрепче сжал секиру ярости и побежал в яростную атаку Хвост тут же обрушился на меня, но я ушел в сторону И добежав до задницы быка Нет, не стал делать то, что любит кролик А просто ударил по основанию хвоста Затем еще и еще раз, пока не отрубил его Следом я забрался на тушу монстра И подбежав к голове, перенес в руку копье титана И начал бить в огромный глаз быка Тварь задергалась и захрипела, я бил и бил, после чего глубоко вонзил и начал вдавливать, чтобы поразить мозг. «Но как же тяжело дается!» Тогда рядом появился босс, кролик и демон. Вчетвером мы вдавили копье, пронзая мозги чудовища. Я тут же почувствовал, как кролик вернулся в древо. «Ненадолго, думаю, за неделю восстановится». «Убили!» Обрадовался демон и принялся вытягивать огромную душу. Правда, она была почти бесформенная, но дала 13 сантиметров. Ну и 2000 ОД. Времени было мало, так что мы тут же принялись собирать кристаллы. И пришлось постараться, все же тут рога, с мой рост. А еще нами заинтересовались импы и летучие мыши. Они пока что кружили, но демон парочку поджарил молнией, отогнав тварей. Работали же мы быстро и собрали целую кучу кристаллов, правда? Часть оставили, ибо на то, чтобы полностью соскорблить до мельчайшего кусочка, не было времени. Разве что... Хвост? — удивился я, глядя на трех наставников у огромного хвоста. — Ага, забери его, пригодится. — Зачем? — недоумевал я. — Никогда не знаешь, когда и что может пригодиться, поэтому если есть трофей, бери все. «А, банда крохоборов!» — покачал я головой с трудом, но перенес хвост монстра. Съев яблоко жизни, дабы восстановить силы, поспешил прочь. Но все тело болело и даже раны открылись. Вновь бинты пропитались моей кровью. «Черт!» <какуй> «А!» <к> — <becomted bois> воскликнул черт, оказавшийся на моем пути в проходе между двух складов. Я его рубанул секирой, а тот ловко отскочил назад и рванул вперед, намереваясь впиться когтями в мою плоть однако получил кулаком в рыло. В разные стороны полетели выбитые зубы, и потекла кровь, а кулаки продолжили обрушаться на чудовище, после чего я зарубил его секирой. Выпустил пар, и сразу стало лучше. И вот я покинул промышленную зону. Бегу по железной дороге, приближаясь к железнодорожной станции, и даже отсюда вижу множество вагонов. Благодаря летучим мышам, которые тут ранее бушевали, Энтропы разбежались, кто куда и никто не появился на моем пути, так что спокойно добрался до станции, однако... Трупы? Перед одним из вагонов лежала куча трупов-бесов и десятка летучих мышей. Вагон же был раскрыт. Но это не мой вагон. Я в этом точно уверен. Хм. Демон, можешь проверить? На всякий случай мысленно попросил Чибика на своем плече. И тот, отсалютовав, полетел в вагон. Я же подошел к трупам смотря на их повреждения. «Чисто сработано», — подметил Чибибос и указал на беса. «Через ухо в мозг ножом. Тут поработал кто-то крутой». «Другая команда пришла за той же задачей?» — удивился я и зазирался. «Никаких следов сражений нет, как и присутствие людей». Тогда направился к вагону. «Есть там что?» «Всякая гниль, но есть тушенка. Минская». Хм, «Это да, хорошее, но договорить я не успел, так как резко обернулся и схватил воздух, а затем ударил по нему. Миг спустя с мужчины передо мной слилась вода. Невидимка. Его магия создала что-то вроде камуфляжного плаща». «Вот гад! Хотел подловить меня, когда я отвлекся на вагон. Ловушку устроил и просто подошел бы со спины и вонзил нож в шею или еще куда. Однако к его ужасу я почувствовал магическое излучение, спасибо силе демона. Маг с распиратором получил по лицу, но руку с ножом я не отпустил. Однако урод быстро очухался и, подняв воду с земли, ударил мне в грудь, словно копьем». «Вот скотина!» Из-за сильной боли я сжал его руку, причиняя боль, затем схватил голову и ударил об колено. Потом еще два раза и... Все, что ли? Его магическая защита рухнула, а морда лица превратилась в месива. «Черт, я ж теперь не узнаю, кто он. По лицу уж точно не определить, ладно? И так ясно, зачем он здесь и от кого». Свернув шею, перенес труп в сад и подобрал кинжал. Не очень длинный, я бы сказал, короткий, и при этом довольно тонкий. Кинжал предназначен для уколов. Сердце, ухо, глаза. Понятно. Кинжал убийцы. Описание. Артефактное оружие, насыщенное манной, имеет разъем в рукояти для мини-кристалла манны, сделанный из особо прочного сплава. Кристаллы? Хм, неплохо. Я перенес кинжал и выдохнул. «Что-то я устал. И повезло мне, что этот маг истощил свою магию. Будь иначе, он дал бы мне хороший бой. Однако идиот понадеялся на невидимость». «Почему сразу идиот?» — поинтересовался босс. «Кто еще может похвастаться, что чувствует магию?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Но к ветровику он бы не подкрался». «Так и ты не ветровик. А бездарность. Жалкий не маг или забыл?» точно мое досье наверное уже есть у всего и вся я призадумался да погладил подбородок как и видео с моими сражениями вот вот дурак и только показал всему миру на что способен ухмылялся босс и что же это значит что больше тренировок очевидно же Хе -хе -хе -хе. хохотал демон хлопая меня по плечу ты должен превзойти «То, что показал миру!» — заявил босс, а мне стало плохо. Меня тренировок уже тошнит, однако я дал клятву еще, когда маленьким был. Согласился на все условия тренировок, что мне предложат. Таков был уговор, и нарушать я его не намерен. Передохнув пару минут, я направился искать нужный вагон и довольно быстро нашел его. Довольно трудно не заметить пять бронированных вагонов, похоже, в панике эвакуации их просто забыли. Их, правда, потрепала энтропия, также когти энтропов. Но дыр не вижу. Ладно, переношу руку в рюкзак и достаю оттуда специальный фотоаппарат. Фотографирую все вагоны, далее открываю запечатанный конверт и читаю. Забрать и бежать. Хм, хорошая инструкция, офигенная, ругался я. Если в двух словах мне нужно открыть терминал, ввести пароль, раскрыть вагон и найти внутри металлический ящик с определенным кодовым номером. «Его требуется забрать и успеть сбежать, потому что, вероятно, он привлечет энтропов». А, «Ну, офигеть! Что-то мне уже не хочется открывать его. И теперь понятно, для чего нам машина. Еще и с турелями». но они ошиблись. В городе куда больше энтропов, чем предполагалось, и здесь даже стабильный разлом имелся. Ну, и гиганты, много гигантов. А учитывая, что мосты уничтожены...» «Черт, все фигня!» «Чё ты сышь Тебе нужно всего лишь всех убить!» Ухмылялся босс, а я посмотрел на него, как на психа. «У меня там товарищи, возможно, в опасности, а зачистка города займёт кучу времени». «Есть идея получше». Я направился к вагонам и осмотрел их. Да, смазал рельсы и колёса, а затем начал толкать их. Тут полтора километра надо протащить и всего пять вагонов, бронированных. «Ох ты ж, блин!» Я аж покраснел от натуги, начав их толкать, но стоило проехать пять метров, как стало легче. Смазка начала помогать. «А древ до пятнадцати метров так и не вырастил халтурщик!» Ворчал босс, но, став материальным, начал помогать мне за ним и остальные. Мы толкали вагоны и постепенно разгонялись. Однако даже так это было чертовски тяжело, а еще, блин, громко. Они скрипуче осыпались из-за энтропии, особенно рельсы они едва держались под весом вагонов. Га-га-га-га-га. С -га -га -га. севера ко мне примчалась группа бесов, но я их зарубил, как и отряд чертей во главе с воином. Г э удивился воин, глядя на гранату, что принёс босс, и бережно положил тому под ноги. Тут же пришлось полить из автомата расположившись на крыше вагона. Чертей было много, а вагоны крепкие. Твари окружили их и начали карабкаться, а я рубил их копьем титана. Тупо бегал по крыше и колол, пока не полезли из соседних вагонов. Но рядом появились босс с королем. В руках автоматы, а демон парил высоко над нами. «Еще идут с юга!» — крикнул демон, а я выругался. Лишь босс был доволен, паля из автомата — Чудовища окружали наш вагоны, а тот смеялся. «Как в старый добрые только там были зомби-мутанты, а здесь слабенькие чудовища, ощущающие боль. Сдохни!» Босс пристрелил пикирующего импа и метнул гранату. И в этот момент рядом появились спортсмен с ящиком гранат и пчелка с автоматом. «Ой!» Парень рассыпался в энергию и исчез, вернувшись в древо. Перенапрягся, когда переносил ящик Гранаты? Отлично, а то я пуст Хохоча босс начал метать гранаты, превращая все в какой-то ад И они, блин, смеются и веселятся, а я тут ношусь и убиваю всех, кто залез на вагоны Твари же не думали заканчиваться, и бесы, и импы, и черти с воинами все лезли к нам Чувствую себя тираном, на чью базу на полрой Хмыкнула пчелка А я чувствую себя ткачом. Колю иглой, да колю. Ворчал я, продолжая колоть копьем. Попал воину в глаз. Хе -хе, это я удачно. Тот упал на трех бесов, а рядом упал граната. Вагоны не сломайте. Они бронированные, возразил босс. А колеса? Поинтересовался король. Срать на них. смысл тащить вагоны больше нет. Всех убьем и все. Удильщик! раздался крик демона да вашу ж мать глава 5 хорошо едем но демон ты все собрал спросил босс обижаешься супер ухмыльнулся серый рогатый разве что впереди река эту да ну димку нас умный малый придумай что-нибудь — Я вас всех ненавижу! — выкрикнул я, который ногами держал быка-монстра. Но размером поменьше прошлого, видимо, сынок того здоровяка пришел мстить и меня забодал. Точнее, один рог находился слева от моей головы, второй рог справа, а передо мной морда, в которую вонзились мои ноги. Тварь оскалила пасть, но откусить кусочек меня не выходит. Мешают вагоны. Босс опустил тормозную колодку на поездах так что тащить их очень тяжело. Но тут огромная скотина, которой на все это плевать, вот и едем мы. — Га-га-га! — будто смеялся бес, суетящийся под ногами быка, но просвистела пуля, и тварь сдохла, а чеби-демон полетел забирать душу. — Лишь через боль и страдания можно стать сильным! ха хохотал босс. Будь здесь кролик, он бы показал боссу большой палец. А так я лишь сказал пару ласковых этому тирану. Но он лишь громче рассмеялся. «Сволочьи все они, сволочи, мерзкие тролли, ладно. Пора заканчивать этот балаган. Впереди ведь и правда река. Я уже выстрелил сигнальной ракетницей, и ребята едут, надеюсь. М -м -м, так что вот тебе коктейльчик». Переношу в руку бутылку с особо горючим спиртом и химией. Подлетел демон, зажег тряпку, что вложено в коктейль молотова а затем улетел в пасть быку. «А вот нечего рот открывать!» — рыкнул я на него, и пасть твари воспылала. В этот момент я схватился за рока уродца, что были вонзены в вагон, и, подтянув ноги, запрыгнул на спину твари. «Эх, мне бы бензопилу!» но Чего нет, того нет. Так что просто делаю два тычка ножом по глазам быка. Он задергал головой, но вагоны слишком тяжелые, чтобы перевернуть их. Хотя они все же затряслись. А пока бык бесновался, я начал бить топором по шее урода. Но топор сломался после пятого утара. Черт, гребаная энтропия. Да и топор к Позволь я. Меня выбило из тела и его занял демон. А затем он отколол кристалл от рога быка и вонзил руку в глаз монстра, да ударил молний Потом еще раз и еще. А бык затрясся и сдох. Вот только кристалл растворился. О, прикольно! Я и так могу, оказывается. Демон вылетел из моего тела, и я, вернув его, почувствовал, как рука покалывает. А этот уже вытянул душу из тела быка ну «Вот только теперь вагона не сдвинуть!» — проворчал подлетевший Чибибос. И мы все посмотрели на рога, что надежно застряли в вагоне. «Это проблема, и, видимо, придется здесь открывать вагон, но...» «А что в остальных?» «Ящики, коробки, но что внутри, я не знаю», — ответил демон. открыть сможешь?» «Попробую». Он улетел, но быстро вернулся. Все фигня, я открыл пару ящиков, но там образцы энтропов, а также флора и фауны, пораженные энтропией. Значит, в том ящике тоже какие-то образцы. Я призадумался над тем, что может привлекать энтропов. И что-то даже не представляю, что это может быть. Ладно, спрыгнув с трупа, после того, как собрал кристаллы, конечно же, направился к центральному вагону. Там нужно было сильно ударить по одному месту бронированного корпуса, и небольшой лист брони опустился. Под ним был скрыт рычаг, который я поднял. Тут была механика, и после этого один лист брони отошел в сторону. За ним скрывалась кнопочный терминал. Экран уже не работал, но я просто ввел код, указанный в инструкции, и вагон затрещал. Дверь вагона отворилась, выпуская воздух, от которого пробежали мурашки и Я же вошел внутрь, а там куча закрепленных ящиков и контейнеров на полу. Они надежно прикреплены к полу, так что тряска и падение вагона не уронят их. Демон уже нашел нужный контейнер, и тот был размером с литровую бутыль. Он был в форме металлического цилиндра. Схватив, тут же почувствовал укол в сердце. Древо встрепенулось, не знаю что там, но оно его заинтересовало. «Очень хочется открыть, но нельзя». Мне куда выгоднее, если я довезу его до штаба, так что, выбегаю и, нажав кнопку на стене, дабы дверь закрылась, бегу к разрушенному мосту. Хм, и вроде ничего не привлекает монстров, сказал я, несясь к мосту. А ты наверх посмотри, предложил Чибибос, летевший рядом. Что-то мне а? не хочется, я продолжил бежать. «Уверен, там лишь ночное небо и луна!» «Сейчас начнется дождь!» «Э?» «Из Гуано!» Смеялся босса затем я услышал злобное пищание. «Блядь!» Рванов еще быстрее, уже увидел реку и железнодорожный мост. «Отлично! Одна из сторон частично целая, там можно перебраться, туда и бегу. А писк все ближе и ближе!» «Под воду? Нет, я уже вызвал команду. Если они пойдут меня искать, то умрут. Бегу дальше». «Ты не вздумай останавливаться», — выкрикнула Чиби пчелка, оказавшаяся перед моим лицом, преграждая обзор. Но босс попросту пнул ее, и благодаря этому я успел не споткнуться о поваленное дерево. Перепрыгнув его, и продолжил бешать по железной дороге, а затем добрался до моста, и он почти полностью обвалился. Но немного несущих конструкций уцелело, вот по металлической балке я и побежал. Правда, каждый мышак сопровождался осыпанием ржавчины, и вода под мостом мигом порыжала. А еще все скрипело, будто тут не я бегу, а моя жаночка «Снизу!» Выкрикнула пчелка, и я увидел огромную крышню. Она ударилась о мост, из-за чего он начал подать А я, матерясь и запрыгнул на клешню. Даже босс удивился. Особенно, когда я спрыгнул с неё на еще не обрушившуюся часть моста и побежал дальше. Мы с Саней Женей, и не по таким местам лазили и прыгали. Так что и в сраку, зверюга. Обернулся и показал средний палец. Но краб взял и в... выглянул из воды. Сука! Выругался я и побежал, что было мочи. Пчелка орет и ругается на меня, босс и король сидели на моих плечах а демон полетел краба впереди дима крикнул костя бегущий навстречу но увидев краба остановился развернулся и побежал прочь зачем вообще прибегал позади дорушился мост а еще летучи мыши пищали не любят они краба но меня не любят больше и все же рванули на меня а по ним начали бить турели нашей машины Который я и бежал. И вдруг турели стали бить магическими снарядами, которые взрывали шарами пламени. Офигеть! Побежал еще быстрее, эти твари уже едва не в спину мою нюхают. А она обмазана кровью импов. Я весь в этой засохшей крови. «Быстрее!» — выкрикнула Вика, палящая из автомата по летящим крысам. Рядом с ней встал Костя и тоже открыл огонь. «Сволочь! Меня пристрелишь!» — ругался я на блондин, а пули едва ли не шею поцарапали. «Да он тварь позади тебя пристрелил, хороший снайпер!» — хвалил его босс, все еще сидящий на моем плече, но пуля попала ему в лоб. «Сука, да куда же ты стреляешь?» — босс лишь дух, и пуля пролетела через него. «Уходим!» — приказал я, почти подбегая к людям. Те уже забежали внутрь, машина начала движение. Я успел запрыгнуть, и дверь закрылась. Сбросив рюкзак, кинул взгляд на турели. Ими управляли Фомина Макс, который почти под потолком сидели на свисающих сиденьях. Бросился в кабину и увидел Настю в розовой пижаме. Она рулила машиной так, что я глянул на экраны Макса. Судя по камерам, нас преследуют. «Капитан, ты там живой хоть?» спросил Серая, не отрываясь от дороги. «Живее всех живых». «Понятно. А трусы миленькие». «Мои лучшие?» Ха -ха, Хохотнул я, а все же их выбирал тортик. И что же на них изображено? Да, кусочки клубничного торта. Помимо трусов, из одежды у меня были бинты да ботинки, хотя и то, и другое нужно выбросить. Сгнило. «От тебя энтропии несет за версту. Ты нам тут все ею заразишь». «Здесь есть системы». Я подошел к месту штурмана и после минуты разглядывания нашел кнопку. «Очистки!» «Они манну жрут, как не в себя», — сказала Настя. «Не проблема!» Развернувшись, едва не столкнулся с мелко один и псом. Оба смотрели на меня, выпучив глаза. «Жив! Цел! Краб!» Руками раздвинул живую стену, подбежал к рюкзаку и достал оттуда два манна-кристалла. Кинулся к другой стене и закинул их в манна-движок машины. Нужно просто присесть перед стенкой и надавить в одно место. Со щелчком открылась дверка, и там нашлась большая металлическая крышка, которую я снял и закинул внутрь два кристалла. Потом закрыл, и думаю, этого хватит нам на всю неделю. «Кристаллы?» — удивился пес. Они вновь стояли рядом со мной. «Ага, миссия выполнена. Возвращаемся на базу. С этой хренью». Я кивнул на контейнер, который добыл в вагоне. Мы как мишень. «Значит, за ней гнались летучие мыши и тот гигант?» «Ну, я, конечно, вкусный, но не настолько, чтобы всех приманить», — хмыкнул в ответ. «Да по тебе не скажешь». Он и Вика прошлись по мне взглядом, и да, выглядел я плохо. Гнилые бинты, кровь импов, своей раны и своя кровь, плюс бледный, немного похудевший. Э, «Долгая история». Вспомнив о преследовании, бросился к кабине и... Летучие мыши отстали. Похоже, машина блокирует излучение, чего бы там ни было. Я про контейнер. Но лишь проехав еще пару километров, за которые я кратко все рассказал, попросил остановиться, затем выскочил наружу дабы Вика, обработала меня спреем. «А ничего, что ты без респиратора? Ты ведь так заболеть можешь?» Осторожно спросила девушка. Она была в полном облачении и респираторе. «Ничего, продолжай». Вика продолжила поливать меня спреем, чтоб пенился, и сливался с меня на гнилую землю. «Голых мужиков не боишься?» — спросил у той «Не особо, ой». Я стянул свои лучшие трусы и выбросил, оставшись глышом. К сожалению, тропия и их убила. Там уже дырка на левом полупопии. Вика обильно облила меня спреем, истратив баллончик, и выбросила его. Тут он сгниет от антропии, а затем вторым хорошенько обработала меня. Когда закончил я влетел в нашу крошечную душевую, точнее, собирался. Это маленькая кабинка в конце машины, и я не пролез. Подстава! Пришлось обтираться мокрым полотенцем, но резко обернулся, а там они. «Ты продолжай, продолжай!» — хихикала Настя с интересом, смотря на меня. «Хм, извращенки! Фу, такими быть! Еще и Фомина!» Я посмотрел на грудастую коротышку, она начала созревать, стремительно краснее. «Вот в тебе я был уверен». «В смысле? Да ты офигел!» Фурия рассверепела, я хохотал и обтирался. Вскоре был чистенький и свеженький, но немного пол намочил. Народ тем временем снял снаряжение и переоделся. Мы уже достаточно далеко уехали от города и стремительно приближались. «Дим, там сражение серьезное, наших бьют!» Только я закончил, как прибежал пес. Обвязав вокруг пояса полотенца, бросился в кабину и вновь чертыхнулся Там что-то взрывалось весьма громко, но наши дроны уже летели. Сестра Сани в беде. Нарвались на большую группу чертей, и глядя на дохлого удилищика, черти явились как раз после сражения». Сейчас отряд отступал, бросив поврежденную машину, которая являлась чем-то вроде военного, утяжеленного пикапа. Мы рванули спасать сестру рыжего балбеса. Макс и Вика, натурели, пес и фурия со мной, а я едва успел трусы надеть. А вот сменной обуви и брони не было. Пришлось с боем у Насти отбирать свою же рубашку. Плюс были шорты и тапочки. Ну, блядь, я с собой не перенес. А если она объявится тут... Объяснить это я не смогу. Ладно. Отобрав клинки у товарищей, рванул на помощь, только машина остановилась. Турели уже били по полчищам чертей, а отряд рыжий резко развернулся и дал бой преследователям. А неплохо. В лагере я толком не разглядел боевую машину киборга, но теперь вижу ее во всей красе. Это был особый боевой костюм, внутри которого находится сестра Сани. Я узнавал о ней, и она техномак так кто использует технику вместе с магией. И сейчас она была облачена в белый металлический доспех, что был два метра в высоту, быстрый и сильный. В правой руке он держал массивный полутораметровый клинок, а в левый — автоматический гранатомет. На спине красовался металлический рюкзак, но он был частью тела. Наверное.